Глава 76. Оргхейм. Часть первая. «Спасибо!» — произнёс Кобурак. Он был одним из рабов, спасённых Крокта и Тиё. Из-за двух выбитых зубов он немного шепелявил, но при этом улыбался, словно данная мелочь его совершенно не заботила. «Я жив благодаря вам!» Он ехал на коруке за спиной Тиё. «Эй, поаккуратней! Ты плюёшься, когда говоришь «точка!»» — пожаловался гном. «Извини, <свят> значит, вы пришли на север, но каков ваш конкретный пункт назначения?» «Мы идём в храм падшего бога». «Падший бог? Лучше спроси об этом Крокту». Ответил Тиё и махнул рукой в сторону Крокта. «Да, это так». Взглянув на Кабурака, подтвердил Крокта. «И что вы там хотите найти?» «Там есть кое-что, что я хочу выяснить лично». Крокта посмотрел вдаль... Если они продолжат идти по выбранному курсу, то через какое-то время прибудут в деревню Тёмных Эльфов. Несмотря на то, что эта раса была враждебно настроена по отношению к оркам, ему нужно было найти способ, чтобы добраться до храма падшего бога. Кабурак собирался вернуться в свой родной город, так что вскоре они должны были разделиться. Ха, падший бог, пробормотал Кабурак. Ты знаешь что-то об этом месте? усмехнувшись, спросил Крокта. Эштова, что я знаю? Хм. Кобурак задумчиво посмотрел в небо и почесал свой подбородок. «Если бы я был на твоём месте... Хм... Что такое?» «Крокта, я хочу спросить тебя, почему ты спас меня? Разве этому должна быть причина? Это из-за убеждений? Или...» Крокта рассмеялся и ответил. «Я воин. Верно, воин. Те, кто пленил нас, тоже были воинами. Я настоящий воин». «Настоящий воин? На юге континента ты не получишь звания воина только потому, что ты силён. Тот, кто умеет драться, ещё не воин», — произнёс Крокто, показывая на свои татуировки. Он получил эти татуировки чести, когда прошёл обряд посвящения воины, а не так давно они были обновлены до татуировок чести и боевого духа. Они были предоставлены шаманам, который проводил этот ритуал, и в дальнейшем эволюционировали, отталкиваясь от действий самого воина и его убеждений. В отличие от Крокты, у некоторых были татуировки силы или татуировки мести. Очевидно, что те, кто не был квалифицирован как воин, не мог получить данные татуировки. Независимо от количества энергии, вложенной шаманом в ритуал, татуировки бы не появились. Таким образом, все орки на континенте, носящие татуировки, были воинами. Если ты хочешь услышать причину, то я скажу тебе одно. Э, что же это за причина? Пятый закон воина. Ха? Воин не позорит богов. Усмехнулся Крокта: Рабство это позорная вещь! Орки редко упоминали богов. Первым, отковы он услышал о богах из усторка был Ленакс, который научил его в зале слава законам воина. Орки не ставили на площадях статуи богам, как, например, это делали люди и другие расы, поклоняющиеся богине милосердия или богу света. В их крепостях не было ни храмов, ни религиозных праздников ритуалов, призванных заимствовать божественную силу Бога. Тем не менее, законы воинов представляли собой не что иное, как клятву богам. Крокта догадался об этом, поскольку ощущал в своем сердце нечто наподобие веры. Боги! Расширились глаза к Бурака. Боги! Словно прислушиваясь к аху своего голоса, орк несколько раз закрыл и открыл глаза, а затем громко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха! Воин говорит о богах! Эй, те я! «Южные орки все-таки чудные! <смех> Хлопнув глома по плечу, спросил Кабурак. Больно, точка! Посторожней!» – ответил рулевой. Извини! <смех> <смех> Продолжая смеется, Кабурак похлопал корока по его филийной части. Значит, вы хотите попасть в храм падшего бога? Да. Если вы не спешите, то можете проехаться вместе со мной! Произнес Кобурак, указывая на горные хребты, которые уже начали появляться на северо-западе. Мой прекрасный дом расположен в горах Луглана. От перспективы побывать в новом месте глаза Тие засветились. Этот гном хотел исследовать абсолютно весь север. Ха-ха! Звучит заманчиво! Ха-ха-ха-ха! А еще там неподалеку живут гномы. О! Северные гномы! Должно быть это впечатляющее место! Тье посмотрел на крокту. В его глазах читалось ярко выраженное желание побывать в тех краях. «Что ж, нет причин не делать этого. Но почему ты вдруг решил нас пригласить?» Пожал плечами Крокта. «Ты упомянул богов!» Кнул пальцем кобурак прямо в своего собеседника. «Боги? На севере уже давно исчезли орки, которые помнят о богах. О богах все позабыли. И вот когда ты упомянул о них, я понял, что должен пригласить тебя!» Воскликнул кобурак с блеском в глазах. Святая земля Орков! Оркхейм! Вскоре группа начала подниматься на гору. Благодаря своему низкому центру тяжести коруки были способны подниматься вверх, но уже после короткого подъема животные начали тяжело дышать. Таким образом, было решено устроить привал. До недавнего времени они держали путь через настоящую пустыню, но теперь им приходилось подниматься в гору. Северная местность была очень непостоянна. Крокта посмотрел на Кабурака. Как бы это ни было странно, этот орк был схвачен работорговцами. Увидев, как Крокта разделался с воинами Молочеви и другими, Кабурак спросил, может ли он присоединиться к ним. Другие же, хоть и были благодарны Крокте, тут же сбежали, почувствовав страх. Кабурак же разговаривал с Кроктой, который одолел самих воинов Великого Племени абсолютно свободно. Нельзя было сказать, что Кабурак не имел ни малейшего представления о том, что происходит, Просто у этого орка был какой-то странный оптимизм, который нельзя было понять простой логикой. Он не сломался, даже став рабом. «Как же я счастлив, наконец-то, вернуться домой!» С улыбкой на лице сказал Кобурак. «Эй, Кобурак, где гнома. точка Спросил Тиё, разлёгшись на спине рука. «Недалеко от Артхейма, так что ты сможешь у них остановиться, Ха -ха -ха. Интересно, как будут выглядеть северные гномы?» Произнес Тиё. После чего повернулся к рогте. Северные орки, конечно, странны, но вот гномы будут, что надо, точка! А? Я не имел в виду тебя, как Точка! Ты не ошибаешься. Думаю, они тебя не разочаруют. Смех компаньонов эхом отражался от скалистых гор. Еще немного, и мы будем на месте! Передохнув группу оседло локоруков и двинулась дальше. Дорога постепенно становилась круче. И Кабурак, который был явно не в хорошей форме, то и дело спотыкался и падал. Спасибо! Поблагодарил он Крокту и которые помогли ему подняться. Вскоре группа забралась практически на вершину горы. Это там, сказал Кабурак и указал вниз. Пейзаж был действительно прекрасен, никаких других гор, за исключением этого хребта в округе, не было, и их взглядом открылись земли севера, начиная от пустыни, по которой они шли, Заканчивая равнинами и лесами, которые раскинулись с северней. Красиво! восхитился Крокта. Да, это захватывающе! Но в тот момент, когда он расхохотался, мимо его улыбающегося лица пролетела стрела. На щеке остался порез, и появилась тоненькая струйка крови. А? нахмурился кабурак, прикоснувшись к своей ране. Крокта быстро схватил его за руку и потянул вниз. Враг! Там точка! Спросил Тиё, указывая в направлении, откуда прилетела стрела. Крокто повернулся, глядя на скалистую местность, поросшую кустарником. И вот кусты слегка стряслись, и появилась новая стрела. Крокто взмахнул убийцей огров, отразив её. От столкновения двуручный меч вздрогнул, а стрела упала к ногам Кабурака. «Это... это стрела тёмных эльфов!» Подняв её, прокомментировал орк. «Тёмные эльфы». Крокти довелось повидать нескольких тёмных эльфов на континенте. В отличие от обычных эльфов, у тёмных эльфов были тёмные волосы и смуглая кожа. А ещё их физические данные были намного лучше, чем у обычных эльфов, что подтверждалось мощью выпущенной стрелы. «Спрятаться решили!» — выкрикнул гном, направляя генерала в сторону кустов. И вот красочные магические пули пронзили кустарник, который чуть ли не взорвался от обилия энергии. Раздался чей-то приглушённый вопль, И ее снова прокричал. «Если вы не хотите, чтобы я стал еще злей, то лучше вам показаться прямо сейчас!» Кусты зашевелились, и раздался голос темного эльфа. Он был женским. «Вы собаки великого племени? О чем ты говоришь, точка? Мы не имеем ничего общего с ними!» Темный эльфийка, скрывающаяся в кустах, замолчала, после чего спросила. «Тогда кто вы? Назови себя первой! Янура! Рейнджер из Дежамы!» Кабурак кивнул и поднялся со своего места. «Я Кабурак! Я возвращаюсь в Оркхейм!» «Оркхейм?» Затем темная эльфика выбралась из своего укрытия. Это была красивая девушка с чёрными волосами и тёмной кожей. В руках у неё был тяжёлый лук, который казался больше, чем она сама. «А что здесь делает Орк из Оркхейма?» «Я возвращаюсь домой после путешествия. Меня больше интересует, что здесь делает тёмный эльф из Дежамы!» «Путешествие. Ясно». «Должно быть, ты еще не в курсе», — кивнула эльфийка. «Очевидно, тебя здесь и правда давно не было. Все изменилось. Даже и Оркхейм объединились, чтобы защитить эти земли». «От кого же?» Взглянув на Тиё, девушка нахмырилась, но от следующих её слов уже сам Тиё попросту застыл на месте. «От проклятых гномов!» Вместе с Янурой группа направилась к Оркхейму, параллельно слушая её объяснение. Горы Луклана были разделены между гномами, орками и темными эльфами. Все стычки происходили лишь за пределами этих земель, что позволяло всем трем расам наслаждаться более-менее самодостаточной и мирной жизнью, но гномы нарушили этот баланс. Они предали две другие расы и объединились с Великим Племенем. После того, как гномы нарушили уговор, в горы Луклана хлынули орки Великого Племени, начав убивать и грабить местных жителей. Гномы же с этого получали свою собственную выгоду. Великое племя и гномы заключили сделку, весьма выгодную для обеих сторон, ведь в отличие от других рас, у гномов не было своей постоянно действующей армии. Гномы были разбросаны по северу небольшими общинами и решили воспользоваться этим, чтобы построить в горах Луклана своё собственное королевство, искоренив при этом другие расы. Услышав это, тьё был ошламлён. «Северные гномы!» «Ха-ха, северные гномы тоже странные!» Подразнило его Её ничего не оставалось, как опустить голову. Ему было грустно всё это слышать. «Я хочу извиниться за нападение. И ещё я сопровожу вас в Оркхейм. Таким образом, вы больше не будете подвержены новым опасностям». Взглянув на Крокту, проговорила Юнура. Говоря это, девушка бегло осмотрела Крокту «Орк с юга». Она чувствовала, что он отличается от орков, живущих здесь. Его тело было покрыто татуировками, а за спиной висел диковинный двуличный меч. Она инстинктивно чувствовала, что Крокта был сильным. Было бы здорово, если бы он помог. «А вам что нужно в Аркхейме?» Спросила она. крок кивнул в сторону к Бурака и ответил. «Он сказал, что Аркхейм является святой землей орков. Мне стало любопытно, так что я решил посетить это место. Святая земля?» Она смотрела на него так, словно впервые об этом слышала. По мере их продвижения вперёд, им то и дело на глаза начали попадаться другие орки. Оркхейм располагался на склоне горы. Это место было не сильно развито и скорее напоминало собой благоустроенный посёлок. Орки Оркхейма возвращались с охоты, таща на себе больших кабанов, то и дело поглядывая на странную группу, состоящую из гнома, тёмной эльфийки и двух орков. Подойдя к самой деревушке, кабурак решил взять и его на себя. «Я вернулся, Оркхейм!» – прокричал освобождённый раб, Другие орки на мгновение застыли с непонимающими лицами, но вскоре-то тут-то там начало звучать его имя. «Кабурак? Кабурак вернулся! Кабурак?» и эти переглянулись. Они думали, что он был просто хорошим и легкомысленным орком, но на самом деле Кабурак был кем-то высокопоставленным. «Подождите минутку. Кабурак?» Янура пристально на него посмотрела, словно о чём-то вспомнила. А затем она дрожащим голосом проговорила. «Пропавший на вождя Оркхейма? Гениальный шаман Кобурак?» Глаза кроктаить её полезли на лоб. Они смотрели, как Кабурак раскинул в стороны руки, которые начали светиться магической силой. Он явно использовал какую-то неизвестную магию. «Я Кобурак! И я вернулся!» В руках шамана начали появляться розовые лепестки, которые, подхваченные порывами ветра, стали разлетаться над крышами домов. Кабурак счастливо рассмеялся.